Глава 14. Подкрепление. На следующее утро обитатели плавучего города проснулись необычайно рано. Все выглядывали из окон, обходили город кругом, всматривались в бесконечное море. Не показались ли уже верхушки деревьев, башни замка, холм лунных тельцов? Все, конечно, надеялись что благодаря Освальду вода начнет убывать через подземный, в нынешних обстоятельствах, можно сказать, подводный ручей. Однако пока все оставалось как прежде. Покуда хватало глаз до самого горизонта, была видна одна только водная гладь. Дождь по-прежнему шел стеной из одинокого скопления туч, как будто огромная невидимая хозяюшка опорожняла бесконечное ведро через необъятный белокадырчатый душвак. По просьбе Хаха, -ха, Георгио с Драконихой вновь отправились на край страны проверить отметки на скале. Они вернулись с неутешительным известием. Вода прибыла еще на 5 сантиметров. Неужели так мало воды уходит через подземный ручей, воскликнула Пенелопа. Это нам пока неизвестно, заметил Георгий. Мы ведь не знаем, с какой точной скоростью вода пребывала до того, как мы вытащили пробку. К тому же, между моментом, когда я оставил отметку на скале, и моментом, когда многоуважаемый Освальд вытащил пробку, прошло не менее двух часов. Очевидно, что сколько-то воды успело прибыть за этот период. Посмотрим, что покажут завтрашние измерения, делал добавил он. А Освальд в это время воспользовался случаем, чтобы вдоволь поплавать по залитой водой волшебной стране, по ее диковинному подводному царству. Он проплывал между узловатыми стволами деревьев с крупными синими листьями, над лужайками, заросшими фиолетовой травой, яркими цветами и кучно растущими грибами с лимонно-жёлтыми шляпками в черный горошек. Никогда раньше ему преимущественно водоплавающему существу не удавалось так внимательно исследовать обширные просторы волшебной страны. Он заплывал во всякие уголки, заглянул краем глаза в тоннель грифонов, оказавшийся теперь под водой, насладился красотой герцогства Горностайского, изящной дворцовой резиденции герцога Рахфора и прилежащим к ней французским парком с аккуратно подстриженными живыми изгородями, ухоженными дорожками и фонтанами. Продолжавши на, как это неудивительно, бить под водой, Осворт с удовольствием использовал их в качестве гидромассажной ванны. Заглянул он, конечно, и в свой замок-ресторан, поплавал между его башнями, удостоверился, что кухня и другие помещения ресторана целы, и при желании там можно было бы даже принять подводных посетителей. Словно в подтверждение этих мыслей, на диванах большой гостевой гостиной Осворт обнаружил русалок, неспешно обсуждавших последние новости подводного мира. Воротившись к плавучему городу, он успокоил жителей, рассказав, что в их владениях, пускай оказавшихся временно под водой, в целом все в порядке. Вот только водоросли немножко шалят, случайным образом перетаскивая предметы туда-сюда по всей территории Мифландии. Так Освальд с удивлением обнаружил, что почти все кастрюли из замка ресторана почему-то перекочевали на вершину холма Лунных тельцов. Но все это были терпимые мелочи. На следующее утро Георгио вновь отправился на сверкающий бриллиантовым ожерельем мажирильям драконихи проверять уровень воды. На этот раз они вернулись с хорошими новостями. Вода практически остановилась на вчерашнем уровне, прибавив не более сантиметра. "Друзья мои", объявил Хахана на общем собрании. "Спешу порадовать вас, но лишь отчасти. Нам практически удалось уравновесить прибывающую воду. Открыв пробку рва, закрывавшую протоку в подземный ручей, послышались радостные возгласы. Но, конечно, друзья мои, положение наше все еще печально. Мы пока не можем сказать, как долго нам придется прожить на нашем чудесном плоту. и как долго еще наши дома, цветы, холмы и деревья одним словом все, что мы так любим, будет оставаться под водой. При этих словах жители печально вздохнули все хором. Так что ха-ха, даже на секунду показалось, что весь город немного качнулся на незыблемой водной глади. Однако, продолжил великий волшебник Хенист Хайрамджан Китбери. Теперь у нас с вами достаточно времени для того, чтобы найти решение. Не унывайте, друзья мои, возвращайтесь к своим ежедневным заботам. Надеюсь, вскоре для нас найдется работа поинтереснее. Целыми днями друзья просиживали в домике Хаха -ха за беседой с великими книгами, рылись в чертежах и архивных записях историями Фландии, Ну и, конечно, пили чай с великолепными пышными бубликами с маком, которые они макали в малиновый джем, изготавливаемый Хаха -ха из нового сорта скороспелой лунной моркови. Они искали и никак не могли найти никаких упоминаний про забытые выходы из подземной страны, которые располагались бы достаточно низко, чтобы можно было направить через них избытки бесконечно пребывающей дождевой воды. Наконец, опираясь на свои же неразборчивые каракули трёхсотлетней давности, в закоулках своей обширной, но местами довольно путанной памяти, Хахар разыскал указания на старый, давным-давно закрытый горным обвалом, вызванным большим землетрясением, выход из подземной страны. Однако, где именно он располагался, великий волшебник помнил весьма приблизительно где-то за поющим морем, то есть на другом, самом северо-восточном конце Мэфландии, противоположном от входа ведущего из тоннеля железной дороги. Единственным ориентиром служили заросли гигантских кактусов, которые, согласно записям, в незапамятные времена произрастали по обе стороны от прохода. Но, к сожалению, расстроенно добавил Хахар, И это я вспомнил совершенно отчетливо, Располагается старый заваленный выход высоко и отвести туда скопившуюся воду мне представляется просто невозможным. Георгио, попугай обратился к юному инженеру. Если уж он теперь ничего не придумает, значит, никто не придумает. Хмм, поправил очки Георгио и надолго задумался. Вся компания смотрела на него с надеждой. Что же здесь можно поделать? Даже если выход и найдется, расположен он высоко, И отвести через него скопившуюся воду не получится. Это было все равно как попытаться опустошить огромную ванну, используя дыру в стене высоко над ней. Насос, Пеннило пообразила, что первый угадал, о чем задумался Георгио. Возможно, да, но это не так-то просто. Соорудить насос достаточно мощный, чтобы качать такой объем воды на вершину горы. У меня возникла еще одна идея. Вот только, э, глубокоуважаемый профессор Джанкфиддеры, "При этих словах ха-ха застенчиво улыбнулся в бороду. Профессором его раньше, кажется, никто не называл. Скажите, продолжал Георгий, я понимаю, что остановить дождь вы не можете. Но, возможно, вы можете переместить сами облака?" "Конечно", невозмутимо ответил волшебник. "Дело в том, друг мой, что безотменность заклинания касалась только собственно непосредственно дождя. Сами же облака я волен перемещать, как мне вздумается, разумеется, в рамках Мифландии. Только вот какой в этом смысл? Дождь, как идет, так и будет себе идти. Это замечательно просиял Георгиев. Неважно, что выход высоко. Главное, что он ниже уровня облаков. Красота. Теперь первым догадался попугай. Мы просто повесим тучи над этим старым выходом, и вся вода направится в освоение. Ну, не все так просто, охладил его Хаха, Во-первых, нам нужно еще найти этот выход. Во-вторых, его еще нужно будет раскопать. А в-третьих, добавил Георгио, нам еще придется собрать что-то вроде огромного подвесного таза, который будет собирать воду из туч и направлять ее в нужное русло. Если нам удастся перенаправить потоки дождя в этот старый выход из пещеры, то, я думаю, остаток избыточной воды постепенно утечет через подземный ручей. Он снова поправил очки, и на этот раз у него получилось сделать это даже несколько торжественно, почти как у волшебника ха-ха. Их рассуждение было прервано радостными криками жителей плавущего города. Что там случилось? Неужели снова гости? Ха-ха поспешил наружу, и за ним устремились все наши архивариусы, засидевшиеся в тесном домике. Мальчики радостно завязали Пенелопа издали завидев курчавую голову Питера. И действительно, на резиновой лодке с великолепным новым мотором к импровизированному причалу плавучего города только что изящно пришвартовались наши старые знакомые Питер и Саймон. Конечно же, они были радостно встречены обитателями. "Мальчики, познакомьтесь, это Георгио представил юного инженера Пенелопа. Георгио представился Георгио. "Мальчики, представился Питер". "Ну, Питер", с укором вмешалась Пенелопа. "Это Питер? А это Саймон, мои кузены и лучшие друзья. Прошу, любить и жаловать, присоединился ха-ха. Без этих двух парней мы бы ни за что не справились с разбушевавшимися Василисками. Бог ты мой, воскликнул он. Мы же совсем забыли про убрать Василисков. Они ведь, наверное, так и болтаются там посреди моря в своем плавучем гнезде. И очень хорошо, что болтаются, вмешался попугай. Только Василисков там тут на плоту и не хватало для полного счастья. Нет, друг мой, это, конечно, не порядок. Нужно их как-то проведать, поддержать, что ли. Попугай недоуменно поднял правую бровь. Ну и потом, чем они питаются? Волшебник внезапно испугался за оборотней Василисков. Конечно, это были неприятные создания, и в этой своей неприятности могли успешно посоперничать друг с другом. Но все же они были частью волшебной страны, частью того мифического мира, который сотни лет назад волшебник Хенгестхайм Джанкетбери взялся сохранить. Они питаются плодами древа лотоса, устало протянул попугай. Они запасли их достаточно, это, во-первых. Но ну, и во-вторых, по этих словах попугай смущенно отвернулся. Во-вторых, если быть до конца откровенным, я попросил русалок последить за ними. И они время от времени ныряют и добывают им какой-нибудь провиант. Кстати говоря, оказалось, что древо лотоса продолжают давать прекрасный урожай и под водой. Каким же образом удалось спастись оборотням и Василискам? Как только вода начала подниматься, мандрагоры по обыкновению подняли страшный крик. Они орали так истошно, что русалкам поющего моря пришлось занырнуть поглубже, чтобы не слышать этих ужасных воплей. Ох и несладко пришлось оборотням, ведь мандрагоровый лес находился как раз на оботне обостря. Однако вскоре мандрагоры обнаружили Что их истерический крик никак не останавливает пребывающей воды. Тогда они внезапно замолкли и, не сговаривая, занялись делом. Они переплелись своими руками ветками, сползаясь вместе в один круг. И вскоре этот самосборный швелидящийся конструктор сформировал единое плавучее целое. Оборотни, выползшие из своих затопленных пещер, включились в дело. Они отламывали и вплетали крупные ветки прямо в скопление мандрагор. Через несколько часов образовавшееся таким образом гнездо уже болталось на поверхности пребывающей воды. Русалки, брезгливо морщась, оттолкали мандрагоровое гнездо к возвышавшемуся неподалёку безземному острову, с которого, к крайнему неудовольствию обратных не блуждающих огоньков, у гнезда десантировались еще и Василиски. Не хватит никаких слов, чтобы описать, какой гвалт и ругань разносились из переполненного мандрагорового гнезда по всему поющему морю. Хорошо ещё, что Василиски были успокоены действием плодов древа лотоса и вели себя относительно прилично. Иначе они наверняка спалили бы всю конструкцию пустив на дно ее обитателей. Одним словом, если сердечнобольный читатель беспокоился за судьбу отрицательных героев нашего романа, то теперь может видеть, что они смогли сами худо-бедно позаботиться о себе. Но вернемся на наш многоплод. Питер и Саймон в изумлении осматривали бескрайний плавучий город, выстроенный грифонами, жабами-единорогами, гранастаями, дракончиками, пауками и, конечно, лунными тельцами, главными производителями строительного материала была плота. После краткой экскурсии вновь прибывшие были приглашены к поспевшему домашнему ужину, состоявшему из тефтелей с рисом и подливкой, свежевыпеченного душистого хлеба, компота из северной клюквы и прочих лунно-морковных яств. Впрочем, зеленый лук, салаты даже клубника на этот раз были настоящие, прямо с грядок, которые на плоту с неожиданным усердием возделывали грифонихи Бретта и драконих отобикта. При поддержке Этельреда и его ужасноводящего полка жапами имени Спенелопа. Коротко отужнов и благоразумно воздержавшийся от чрезмерного абжорства Питер и Саймон потребовали немедленно вести их в курс дела. Георгио вкратце обрисовал ситуацию. Вода по-прежнему пребывала, но теперь большая ее часть уходила через открытое Освальдом отверстие в подземный ручей. Ха-ха, удалось вспомнить при помощи своих старых записей указание на место, где может находиться старый заваленный выход из Мефландии. Теперь предстояло, во-первых, добраться до этой границы Мефландии, во-вторых, отыскать в горах этот заваленный проход, в-третьих, раскопать его, в четвертых выстроить над ним систему сбора дождевой воды. И наконец, в пятых перегнать к этой системе вечно дождливые облака, собравшиеся сейчас над башней подводного замка. Работа предстояла немалая. Невидимо, первое, о чем предстояло сейчас подумать, как перегнать огромный плавучий город в дальний конец Мефландии, туда, где находится завальный выход. С другой стороны, пока что было неизвестно, где в точности он находится и как долго придется его разыскивать. И этим тоже предстояло заняться. Пока они обсуждали все это, собравшись по обыкновению в домике ха-ха, в Ньюфаундленде спустилась ночь. Друзья вышли прогуляться по улицам Многоплата и подошли к причалу, около которого неподвижно стояли на идеально спокойной воде два судна: байдарка инженеров и надувная лодка Питера и Саймона. От края до края тянулось темное море, подсвеченное из глубины множеством огней, будто под ночной город. Светящийся зеленоватым светом мох обвивал растущие под водой пробочные деревья. Между их ветвями проплывали косяки рыб с длинными вуалевыми плавниками и хвостами, горящими в ночи причудливыми тонкими узорами. Иногда стайки летучих рыб, светившихся алым и голубым выпрыгивали из воды, пролетали по нескольку десятков метров и почти бесшумно уходили обратно в воду, мерцающим шлейфом вось мелкими лангусты, морские огурцы и еще множество непонятных светящихся подводных созданий спешили куда-то по ночным подводным делам, лучась и переливаясь. Ха-ха, довольно щурился, наслаждаясь произведенным эффектом. Попугай из уважения даже перелетел к нему на плечо. Это просто фантастика, прошептала Пенелопа, заворожённая мерцанием подводного мира. Саймон Питер и Георгио тоже смотрели, не отрываясь. Эх, занырнуть бы туда, протянул мечтательный терард, подтягивая лапки. Но тут же одернул себя, оглядываясь на пинелотту. В самом деле, прилично ли командиру жагьего полка предаваться таким детским фантазиям? Они съедят?» – и хидно поинтересовался горнастый летчик. Нет, рассмеялся ха-ха. Уверяю вас, в море на Фландии нет никого опасного. Разве что Освольд перепутает вас в ночи с бутырбродом. Ребята невольно поежились». Да, друзья мои, как видите, я не терял времени даром. Море так море решил немного тряхнуть стариной. Они еще долго стояли так, сначала перешучиваясь, а потом просто молча любуясь бесчисленным переплетением движущихся огней поющего моря.